который мы лишь весьма несовершенно воспроизводим ниже знаком многоточия. «Милостивый государь», — начал он. «Мое имя Роген. Я Наталью с вашей высокочтимой дочерью, и мы с моим собратом по ремеслу явились сюда, дабы совершить волю закона». И положить предел разногласиям, которые, судя по некоторым признакам, вкрались в отношении между вами и вашей высокочтимой дочерью, и предметом коих послужило ее намерение вступить в брак с господином Луиджи Порта. Решив, по-видимому, что это довольно тяжеловесная фраза, чересчур красиво для того, чтобы ее можно было понять сразу, мэтр Роген остановился и выжидающе посмотрел на Бартоломео с тем особенным выражением, с каким смотрят стряпчие. Не то угодливо, не то развязно. Нотариусам так часто приходится изображать участие к собеседнику, что их лицо в конце концов складывается в привычную сочувственную мину, которую они по мере надобности надевают или снимают как некий служебный палеум. Увидя перед собой эту личину сострадания, весьма нехитрую по своей механике, Бартоломео почувствовал такое раздражение, что вынужден был призвать на помощь все свое присутствие духа, чтобы не вышвырнуть господина Рогана за окошко. Однако его изборожденное морщинами лицо передернулось от гнева, и нотариус про себя отметил. «Я произвожу впечатление». «Однако, господин барон», — продолжал он с сладчайшим голосом, — «в такого рода случаях мы прежде всего выступаем в роли примирителей. Соблаговолите же меня выслушать». Известно, что мадемуазель Дженевра Пимбон достигла именно сегодня того возраста, в коем достаточно формально спросить у родителей их согласие на ее вступление в брак, каковое ходатайство вручается ею через нотариальную контору в присутствии свидетелей, дабы получить право на вступление в брак и вопреки отсутствию дозволения со стороны родителей. Однако ж, возвращаясь к сказанному выше, принято в тех семействах, которые пользуются известным уважением, которые принадлежат к избранному обществу, которые желают сохранить известное достоинство, для которых, наконец, нежелательно делать достоянием гласности их внутренние раздоры, и которые, к тому же, не желают принести вред себе самим, омрачив будущее юных супругов своим неодобрением, ибо поступать таким образом значит приносить вред себе самим, — «Принято, — говорю я, — среди таких почтенных семейств не допускать, чтобы входили в силу подобного рода юридические документы, которые оставляют след по себе, которые являются собой памятник семейной распри, которая, в конце концов, прекращается». Когда сударь моя молодая девица прибегает к формальному испрошению согласия на брак, она тем самым выказывает слишком твердую решимость, чтобы отец и мать, добавил он, обращаясь к баронессе, могли надеяться, что она поступит в сообразной их воле. Следовательно, поскольку сопротивление родителей бесполезно, прежде всего в силу вышеозначенного факта, а затем вследствие запрета, налагаемого законом, «Постольку обычно принято, чтобы здравомыслящий человек, сделав дочери последнее внушение, дал ей право вступить в...» «Тут господин Роган остановился, сообразив, что так и не добьется ответа, даже если будет говорить два часа к ряду. Кроме того, посмотрев на человека, которого пытался наставить на путь истинный, он почувствовал несвойственное ему беспокойство. В лице у Бартоломео произошло полное превращение». Оно было все искажено морщинами и складками, придававшими ему выражение неукротимой жестокости. На нотариуса смотрели глаза тигра. Баронесса была по-прежнему безответна и неподвижна. Джиневра спокойно и твердо ждала. Она знала, что слово нотариуса имеет больше веса, чем ее собственное слово, вот почему она, по-видимому, решила молчать. Когда Эроген прервал свою речь, Сцена, представшая перед очевидцами, была такой страшной, что их обуял трепет. Им никогда еще не доводилось присутствовать при таком потрясающем молчании. Нотариусы переглянулись, как бы советуясь взглядом, и, встав, отошли к окну. ведовал ли ты когда-нибудь клиентов подобного сорта